Глава третья. Собрание деревни. У самой деревни на нашем пути появился Дрейкус. Он стоял у дерева, скрестив руки на груди и, заметив нас, пошел навстречу. Корион, шедший рядом, пробурщал что-то вроде «И чего он не сбежал?» «Или что-то вроде того?» «Давно нас ждешь?» – спросил я. «Не очень». Ответил он и взглядом оценил мою одежду. Достали, честно слово. Все за сегодня успели сделать замечание относительно моей одежды. Неужели я так странно выгляжу? Но внешне я ничем не выдал это возмущение. Не вижу в этом смысла. Стоило нам выйти из леса в поле, как я заметил две фигуры, бегущие к нам. «Коу!» – воскликнул Тео и заключил меня в объятиях. Я от такого порыва чувств чуть было не упал, а вот рану потревожил он знатно. Увидев гримасу боли на моем лице, он испугался и отпрянул. «Ой, прости, я не специально». Да все в порядке. Поспешил я успокоить мальца и попытался сделать нормальное лицо. Хотя боль была такой, что я едва не сворачивался дугой. Судя по его лицу, получилось у меня не очень. Прикрыв глаза, я попытался отрешиться от боли, но вместо этого пошатнулся и чуть не упал. Благо Регор, стоявший рядом, вовремя успел меня подхватить. «Рано тебе еще вставать!» – пробурчал он. «Я в порядке!» – вернув себе равновесие, ответил я. «Рада, что ты не умер!» – послышался звонкий девичий голос с ноткой издевки. «Ты бы тогда сильно расстроился?» и я рад тебя видеть, Нэнси», — сказал я и потрепал девушку по голове. Привычка скрывать, что у нее на сердце никуда не делось, но по глазам я вижу, что она действительно рада, что со мной все в порядке. «И спасибо, что спас, Тео», — неуверенно произнесла она, было видно, что эти слова даются ей с трудом. «У меня не было возможности поблагодарить тебя». Я лишь хмыкнул на ее слова и направился к деревне. Там, к слову, было на удивление пусто. Впервые я увидел пустынные улочки деревни днем. Лишь ветер гулял по пустынным дорогам. Это зрелище лишь усилило пустоту в моей душе. Только сейчас до меня действительно начало доходить, что всей этой размерной и спокойной жизни пришел конец. Что я разрушил жизнь, не только свою, но и людей, что окружали меня, и лишь поразился тому, что в порыве злости никто не бросился на меня. Слева показался наш слитый дом. Казалось, что вот-вот откроется дверь, и оттуда покажется моя жена, мило улыбнется и покажет язычок, а затем, услышав плач Тейна, скроется внутри. Но нет, дом был пуст, если не сказать, мертв, ни моей жены, ни моего сына там уже нет. Возможно, их уже даже нет в живых, или их участь куда хуже смерти. Сердце от этих мыслей словно сжалось в тиски. Ноющая боль пронзила все тело, и я еле сдержался, чтобы не заплакать, а еще где-то в глубине клокотала ярость, бушующее пламя, сжигающее меня изнутри. «Атторий, плевать, что ты за существо! Но клянусь всем, ты заплатишь за это. Я убью тебя этими самыми руками. И плевать, сколько сил это займет и какую цену придется заплатить. Боль и ярость буквально раздирали меня изнутри. Казалось, еще немного, и я сойду с ума, как в тот самый момент, когда Бог забирал мою жену и сына. А я ничего не мог с этим поделать. Тогда я был слаб. Слишком слаб и не смог защитить то, что мне дорого. Чья-то ладонь легла мне на плечо, выводя из раздумий. Это был Регор. Сам того не заметив, увидев дом, я замер посреди дороги и стоял так, наверное, минуты две. И за все это время никто не произнес ни слова, осознание этого сразу охладило меня. «Я понимаю, что ты чувствуешь», — сказал Регор, — «ведь...» «Я чувствую то же самое». «Идите», — сказал я остальным. «Мы вас догоним». Дрэгус пожал плечами и пошел дальше. Следом отправился к Орион. Лишь Теу на секунду замешкался, словно желая сказать что-то, но все-таки нехотя потоптал следом. Когда мы остались с Регором наедине, я спросил. «Почему ты не винишь меня в случившемся? Ведь если бы не я, то, возможно, ничего бы и не было». Если бы тогда ты не выловил меня из реки, сейчас бы она была с тобой. — Прошлое в прошлом, — ответил он, но меня этот ответ не устраивал. — Я хочу услышать правду, — твердо сказал я. — Правду. Он грустно улыбнулся и опустил взгляд куда-то под ноги. На секунду мне показалось, что на его глазах появились слезы. — Хорошо. Я скажу тебе правду я был зол я ненавидел весь мир и тебя в том числе я мечтал убить и тебя и этого дрейгуса а потом покончить с этой ненавистной жизнью когда никого не было я приставил нож к твоему горлу и жалел только о том что ты не поймешь кто тебя убил это было бы слишком легкая смерть Вот как. Я похолодел от этих слов, но мне стало немного лучше. Зато я, по крайней мере, понимал. Хотя от мысли, что я мог просто не проснуться, туша в пятки уходила. Но потом я вспомнил Литу. Она любила тебя, всем своим огромным сердцем. И если вдруг она окажется жива и невредима, и я встречу ее в один прекрасный день... То, что я и скажу. Прости, дочь моя, я убил твоего мужа в порыве безумия. Она же возненавидит меня за это. Как я могу взять и лишить ее мужа? От тайна отца. Нет, мы оба должны жить, чтобы когда-нибудь вернуть их. К тому же, мест ничего не даст. Уж я-то знаю. В этом... Я с ним был не согласен, по крайней мере, сейчас. Для меня месть в данный момент – это все, что имеет значение. Я расскажу тебе кое-что. То, о чем ни Лита, ни Корион не знают, да и не узнают, если ты им не расскажешь. В тот момент, когда на меня свалились эти двое и известия о казни Каталины, я был в шоке. Даже несмотря на то, что мы не видели с ней столько лет, я по-прежнему ее любил. Отчасти, поэтому я так и не обзавелся семьей, словно ожидая, когда она вернется ко мне. И даже несмотря на то, что у меня появилась дочь, я не сразу стал хорошим и любящим отцом. Я злился на Каталину, на всех. Особенно на человека, который доложил верхушке о готовящемся перевороте. Предателя, который лишил меня возможности снова заключить ее в объятиях. И как ты думаешь, что я сделал? Нашёл его? Именно. Убедившись, что Корион и Лита нашли себе хорошее место, я покинул их. Они считали, что я пошел за своими сбережениями и чтобы вытрясти пару долгов. Корион был не глуп и сразу понял, что я темнил, но... Скорее всего, решил, что мне просто нужно было время, чтобы решить, как быть. Я же был солдатом и весьма успешным, и ради дочери я должен был пожертвовать карьерой. Но он плохо меня знал. Дочь для меня была важнее карьеры. Но тогда меня одолевало безумие и злость. У меня ушло три месяца на то, чтобы найти того мага, который предал Каталину. Три месяца я представлял, как убивая его собственными руками. Для этого пришлось задействовать все свои связи и потратить почти половину моих сбережений. «И ты его убил?» «Я сделал хуже», — хрипло ответил кузнец. «В тот момент я обрадовался тому, что этот негодяй живет не в Академии». Живее он там, убить его было бы практически невыполнимой задачей, и охота бы растянулась на годы. Он жил в небольшом особнячке со своей семьей. У него была жена и две дочери. Старшей было, не больше, Тео. И вот однажды ночью я ворвался к ним в дом, и безоружив его, убил всю его семью у него на глазах. От этих слов я застыл как вкопанный, с ужасом смотря на Ригора, который полностью преобразился в моих глазах. Всегда веселый и добродушный, оказался совсем не таким, каким я всегда его представлял. Лучше бы я не знал этого. Тебе лучше не знать того, как я их убил. Голос Ригора дрожал, а глаза наполнялись слезами. Сам не знаю, что на меня тогда нашло. Но с того самого дня они снятся мне в кошмарах. Невинная кровь на моих руках и ее не смыть. Прошло уже больше десяти лет, а я до сих пор помню глаза этих мертвых девочек. Я надеюсь забыть случившееся. Твердил себе, что я уже другой человек, что тогда горе и безумие толкнуло меня на подобное. «Наверное, ты хочешь знать, почему я это тебе рассказываю?» «Немного». От его слов у меня дыхание сперло. «Когда я приставил нож к твоему горлу, я в первую очередь вспомнил Нелиту, я вспомнил себя. То чувство, которым я стал, когда поддался яростью и желанием отомстить хоть кому-нибудь». И сейчас, когда ты останавливался у нашего дома, твое лицо было точно таким же, как мое тогда. Даже сейчас я вижу в твоих глазах ту ярость. По происшествии стольких лет я понимаю, что тот маг не главный виновник смерти Каталины. Даже если бы он ее не предал, ее переворот все равно бы не увенчался успехом. Она сама себя погубила, а я... Погубил как минимум три ни в чем не повинных жизни. Ты предлагаешь мне отказаться от всего? Просто забыть и надеяться, что Лита с Тейном сами вернутся? Только одна мысль о подобном заставила меня выйти из оцепенения и практически забыть все, что он только что рассказывал. Снова нахлынули ушедшие чувства. Нет, мы найдем их. Во что бы то ни стало, просто... Я не хочу, чтобы ты повторял мои ошибки, не позволяй злости превратить тебя в чудовище, ведь грань очень легко переступить, а потом всю жизнь будешь сожалеть о содеянном. Я тебя услышал. Коротко ответил я и развернулся к дому. Ригор постоял еще немного и пошел следом. И разумом я понимал, что он был прав, но сердце никак не хотел это признавать. Там была только боль и злость, подобная вулкану, который не затушишь водой. Постояв немного, я все-таки отважился зайти в дом. Хотя, не передать слово, насколько тяжело мне далось это решение. Там царила мертвая тишина, которая резала по ушам. Беспорядок так и остался, ведь некому было прибрать тут. По крайней мере, тело легионера вынесли. Не хотелось бы, чтобы тут все провоняло. В детской все было по-старому, если не считать пустой люльки. Подойдя к колыбельной, я провел рукой по тому месту, где обычно лежал Тейн, и сразу перед глазами поплыли воспоминания о нем. Я едва сдерживал слезы, когда вспоминал, как он впервые улыбнулся мне. А ведь казалось, это было совсем недавно, и случись со мной что-то, он ведь даже не вспомнит своего отца, не вспомнит, как я выглядел и каким я был человеком. Стиснув зубы, я поспешил покинуть детскую, не в силах больше тут находиться. Мне очень хотелось уйти из опустевшего дома, но на самом пороге я остановился и, стиснув зубы, вернулся. Ведь знал, уйдя отсюда сейчас, я больше сюда не зайду, просто не хватит духу. И мне хотелось напоследок запомнить все таким, как оно было. В спальне так же мало, что изменилось. Основной бардак был только в гостевой комнате. Покрывало на постели было немного смято, и я вспомнил, как часто по вечерам Лита лежала тут и читала, временами делая какие-то замечания и делилась впечатлениями. Подойдя, я лег на ее место, уткнувшись лицом в подушку, надеясь почувствовать остаток ее запаха, но я ничего не почувствовал. Ее нет, и, возможно, я больше ее не увижу, ни ее, ни Тейна. От этих мыслей все внутри скрутило, сердце словно пронзило острый кинжал, разрывая грудную клетку и наполняя легкие кровью. Все это было словно дурным сном, сном, от которого я не мог очнуться. Боль внутри сменилась яростью всего за несколько ударов сердца. Я схватил подушку и со всего размаха бросил ее в стену. От удара она будто взорвалась, разметав по всей комнате перья. Но этого было мало. Злость, что распирала меня, буквально рвалась наружу, желая уничтожить все вокруг. Я не видел причин мешать этому. Все равно это место больше не мой дом. С яростным криком я ударил ногой по кровати, переломив ее пополам. БТБ послушно включила усилители и гасила урон, не давая при этом сломать мне ногу. Еще пару ударов и то, что было нашим слитой ложем, превратилось в груду хлама. Разорвав одеяло на клочки, я разломал тумбу и шкаф. Когда в спальне не осталось целых вещей, вернулся в детскую. Там тоже не осталось ни одной целой вещи после моего ухода. Как одержимый я уничтожал все, что напоминало мне о них, словно это могло хоть немного унять боль. И разумом я понимал, что это не поможет, но моим чувством надо было найти выход, иначе, казалось, я сойду с ума». Я разнес свой дом, но легче мне не стало. Даже наоборот, казалось, этого было мало. На улицу я вышел, вышибив дверь. Сердце в груди билось как бешеное, а легкие горели. Глаза метались по сторонам, выискивая, что еще сломать, пока не наткнулись на искаженное страхом лицо мальчика, стоявшего недалеко. Тео пытался что-то сказать, но его губы лишь беззвучно шевелились. «Что?» Рявкнул я и сам испугался звуку собственного голоса. Он вздрогнул, судорожно сглотнул, собираясь с духом, а потом все-таки вымолвил едва слышно. «Коу, твои глаза, они желтые». Я застыл в оцепенении, пытаясь понять, что именно только что сказал мальчик. У меня желтые глаза, да быть того не может. Они у меня сроду были карие, и ведь у него такое лицо, что и не скажешь, что это шутка. Может быть ему просто показалось? Но это, по крайней мере, вернуло мне разум. Жгучее чувство злобы сразу как-то поблекло и стало растворяться, принося нечто вроде облегчения. Зато тут же дала о себе знать рано. да так, что я чуть было не согнулся пополам от боли, но все-таки взял себя в руки. Тео по-прежнему стоял, подобно статуе, такой же бледный и молчаливый. Разогнувшись, я вернулся в дом, его слова о желтых глазах сильно не давали мне покоя, хотя я и убеждал себя, что мальчику просто показалось. Не бывает в природе желтых глаз. И тут я вспомнил глаза хозяйки леса и Атория, от которых мурашки шли по коже. Мне нужно было найти зеркало, это оказалось нелегкой задачей, учитывая какой бардак я тут устроил. Но через пару минут поиска, я таки отыскал небольшое зеркальце, перед которым Лита по утрам часто крутилась, а я с удовольствием за этим наблюдал. Встряхнув головой, я отогнал эти воспоминания. Сейчас мне нужно увидеть свои глаза. Зеркало тоже пострадало от моих действий, но не слишком сильно. По крайней мере, для моих целей оно годилось. С одраганием я заглянул туда и облегченно вздохнул. Ничего. Вполне нормальные карие глаза. Какие у меня и были от рождения. Все-таки Тео показалось, а то я уже испугался. Хотел было бросить зеркало туда, где взял, но нечто привлекло мой взор. Я вновь присмотрелся к своему отражению, но уже более внимательно. Нет. Черт. «Что это за ерунда?» – воскликнул я, едва не выронив зеркало. Да, глаза были карие, но явно не такие, каким были раньше. На внешней радужке глаза я заметил странную ярко выраженную желтизну, подобно ореолу. ку тихо прошептал Тео, появившийся в проходе и с опаской косясь на бардак. «Мои глаза…» – начал я. Попутно раздумывая, как бы сформулировать вопрос. Ты говорила они желтые. Как сейчас? Нет. С опаской ответил он. А ведь я лишь второй раз в жизни вижу его напуганным. Первый раз был тогда, когда его чуть было не убили рыцари первого легиона. Тео по-прежнему был бледен, а голос его дрожал от страха. Мне даже самому стало не по себе. Неужели я... настолько страшен. — Сейчас они почти нормальные, а когда ты вышел, они буквально горели. — Спасибо, — сказал я ему настолько мягко, насколько мог, при этом пытался сделать так, чтобы голос не дрожал. Мне стало страшно, по-настоящему страшно. Что-то происходило с моим телом, я заметил еще это давно, Почти сразу после моего появления в этом мире, но я вечно лгал себе, говоря, что все это в моей голове, что это последствия стресса. Но это было не так. Странные сны про Ак Халишу, которая часто снилась мне, это не последствия потрясения. Нужно срочно что-то с этим делать. Надо попробовать поговорить с Корионом, может он сможет хоть что-то сказать или сделать. Взяв себя в руки, я вновь посмотрел на Тео, который начал успокаиваться. «Что ты тут делаешь?» «Все уже собрались, ждут только тебя», – тихо ответил малец. «Меня послали узнать, почему ты так долго». «Прости, если напугал», – сказал я. «Мне просто очень тяжело. А еще я не знаю, что со мной происходит». «Ничего». Приободрился он, а заодно и я, наблюдая за тем, как страх уходит из его глаз, а кожа вновь наливается краской. Собрание деревни решили провести прямо на площади перед трактиром, как раз на том самом месте, где и появился бог декаду назад. Трупы действительно убрали, но кое-где я все равно заметил следы запекшейся крови. Это место всколыхнуло у меня какое-то неприятное ощущение в груди, но я его подавил. В одном Регор прав, необходимо держать злость в узде. Странно, мне в последнее время сложно контролировать эмоции. Все вокруг навеивает воспоминания, которые причиняют боль. Корен прав, надо уходить отсюда как можно скорее. Без Литы и Тейна я не смогу жить в этом месте. Порой даже нахождение рядом Регоров гоняет в такую тоску, что впору в петлю лезть. Народ явно возмущался и бушевал, а сердцем этой бучи был Бантас, наш мельник, который потерял единственного сына. Его громогласный голос я услышал еще издалека, а следом смог разобрать и другие знакомые голоса, в частности, старосты Телмана и Регора. С моим появлением шум значительно притих, хотя оживление все равно было. Ничего удивительного, люди были возбуждены. Неспроста их все-таки собрали тут. Ну вот и все и собрались. Староста попытался привлечь к себе внимание. Рад видеть тебя в добром здравии, Коу. Я кивнул ему в качестве ответа. Лицо старосты было спокойным, но казалось, он постарел лет на десять. Выглядел дряхлым стариком. Тяжело ему приходится. Впрочем, как и всем нам. Сейчас на его плечах лежит жизнь всех жителей деревни. Да лучше бы он сдох! Бантас демонстративно плюнул мне под ноги. Из-за него все это и произошло! Успокойся, Бантас! Угрожающий прорычал Регор. Странно слышать это от тебя, Регор. Вот кто-кто, ты должен ненавидеть его всей душой. Из-за него мы потеряли всех своих детей. Единственных детей. Мельник говорил громко, чтобы слышали все. Его намерения были понятны практически сразу. Только я не очень-то понимал, к чему все это. Все знают, что случилось из-за нас. Но это еще не конец. Он что думает, если мы просто уйдем? Их оставят в покое? Не надо, Бонтас. – хмуро сказал Регор. – А что не так, я сказал? Мы жили спокойно, пока он не появился. Мельник специально ткнул пальцем в меня. – Из-за меня? – ответил я ему громко и твердо. – А смысл извиняться или молчать? Именно этого он и добивается? И что дальше? Мельник опешил от такого. Лицо его побагровело, глаза бешено выкатились. Он сделал несколько шагов в мою сторону, попытался схватить за ворот БТБ, но не найдя, за что можно зацепиться, впился сильными руками в мои плечи. Таким образом, он попытался задавить меня силой, заставив почувствовать слабость. Но он просчитался. Ведь стоило ему надавить на меня, как я задействовал мускульные усилители. «Что дальше говоришь?» – проревел он мне в лицо. «Это ты мне скажи, чужак!» Все началось, когда ты пришел. Из-за тебя, из-за тебя я потерял единственного сына. Моего милого мальчика. Да, он был глуповат, но явно не заслуживал той участи, которую получил. На твоем бы месте я пошел бы и утопился, облегчив участь других. Ригора эти слова разозлили, и он было собирался сделать шаг в нашу сторону, но я остановил его жестом. Вот еще, устраивать ту драку. сам разберусь». Вместо ответа Мельнику я ухватил рукой его за горло и поднял над собой. Люди ахнули от такого зрелища, что и не мудрено. Они с Дарнаном были одной комплекции оба здоровые, выше меня почти на голову. Но БТБ компенсировал все, и сейчас он болтал ногами и хрипел, судорожно пытаясь что-то сказать. «Коу, пожалуйста, хватит!» «Он же задохнется!» Воскликнул Тейлман. «Кажется, я переусердствовал, если судить по напуганным лицам окружающих. Все с ужасом смотрели на нас, и это даже на секунду меня испугало». Бонтас громко плюхнулся на землю и принесла откашливаться, хватаясь за шею. К нему тут же подоспела жена, испугавшаяся за мужа. «Ты не единственный кого-то потерял, Бонтас!» Сквозь зубы процедил я, я тоже потерял жену и сына, и еще неизвестно какая будет у них судьба, возможно их учить сейчас куда хуже смерти, так что не надо меня упрекать в чем-то, мы все потеряли важных для нас людей. Если вы решили свой конфликт, может пришла пора обсудить что будем делать дальше? Это уже вмешался Корион. Слова мага подействовали на толпу, отрезвляюще, немудрено учитывая, что он задействовал одно из своих заклинаний, и его голос, казалось, звучал в голове всех присутствующих. Охладев, люди стали рассаживаться на заранее приготовленные лавки. Последовал их примеру и мельник, явно недовольный случившимися только что. Но здраво рассудив, что со мной сейчас лучше не связываться, и правильно сделал. Я вполне мог его убить в одной из странных вспышек гнева. «А что делать-то?» Заговорил один из мастеров на все руки Абган. «Рыцари мертвы! Если мы будем тихо себя вести и спрячем все следы, то никто не узнает, что случилось!» «Вы правда так наивны?» Хмуро поинтересовался я. «Думаете, они просто разведут руками и махнут рукой на целый отряд?» А вы не забыли, что один из них ушел вместе с Саторием? Он вернется в Авину и увидит, что от его отряда нет вестей. И что, по-вашему, он будет делать? «Вернется сюда», — сказал староста Телман. «Но разве один солдат проблема?» «Он вернется не один», — вмешался в разговор Дрейгус. Все это время, державшийся чуть в стороне, стараясь не мозолить окружающим глаза. «Вы все прекрасно знаете, кто я. Я был одним из них и знаю, как они действуют». Когда солдат уходил, они потеряли мага и двоих воинов, не говоря о том, что один из легионеров был ранен. По правилам, они должны вернуться в ближайшее подразделение первого легиона и запросить пополнение. Этот потерявшийся солдат, придя в вину, узнает, что его товарищи не вернулись, и сразу решит, что что-то случилось, и на поиски этого отряда придет другой. «Значит, мы обречены?» – воскликнул кто-то из толпы. «Возможно», – не стал отрицать Дрейгус. а Атори ясно дал свои указания. Деревня должна быть наказана. Это значит, что все тут умрут. «Тогда нам надо бежать!» – воскликнул кто-то из людей, а баба Бридона заплакала, причитая что-то про детей. Тейл сразу подошел к ней и попытался успокоить, но это у него не особо получалось. Сейчас же он смотрел на меня с волнованными глазами, словно молил о помощи. Но что я могу сделать? Старая женщина переживает за детей, и я ее вполне понимаю. «Именно поэтому я и попросил собрать вас здесь. Мы должны решить, как нам быть в подобной ситуации», — сказал я, выходя вперед. «А что тут знать? Бежать нам надо всей деревней!» — воскликнул Мельник, отошедший от шока. При этом в его голосе уже не было былого гонора. Сейчас в его словах чувствовалась обреченность и страх за будущее. «Уж не думаете вы, что мы можем что-то противостоять Первому Легиону?» «Можем», — сказал я. «У нас есть два воина и один боевой маг». «Три воина», — вмешался Дрейкус. «Я вам помогу. Не могу сказать, что хочу сражаться с бывшими товарищами, но и не хочу, чтобы эти люди погибли». «Спасибо», — коротко кивнул я. «Думаете, троих воинов и магов хватит на отряд Первого Легиона? Да их будет минимум 10, Не унимался Бантас. «Не все битвы выигрываются количеством. Если действовать с умом, то мы вполне сможем справиться с десятками латников». Дрейгус потер бороду и внимательно осмотрел толпу. «Если грамотно расставить ловушки и организовать засаду, у нас будут неплохие шансы». Мы еще не решили, будем ли уходить или будем сражаться. В этот раз заговорил староста, внимательно слушавший наши споры. «Если спросите меня, человека, прожившего в мире всю свою жизнь, лучше уйти вбега, чем сгубить жизни». «Хорошо», – кивнул я, соглашаясь с его аргументом, после чего обратился к толпе. «Скажите мне». У кого из вас есть место, где можно спокойно жить за пределами деревни? Родственники, которые с радостью примут вас? Лишь две руки поднялись, одна из них принадлежала Абгану, а вторая женщине по имени Файвид. Остальные лишь с опасения смотрели по сторонам. Довольный этой реакцией, я задал другой вопрос. А у кого из вас достаточно наличных денег или имущества, которое легко продать? чтобы устроиться в другом месте. Рук прибавилось, одна из них принадлежала старости Телману, что и не удивительно, он был довольно состоятельным человеком, разумеется, богатеи из-за посмеялись бы над этим, но по меркам деревни он был настоящим олигархом. Но рук было явно недостаточно, больше половины не могла себе позволить покинуть свою родину и попытаться начать новую жизнь где-то в другом месте. К примеру, Баба Бридонна с двумя детьми была не в силах выдержать длительные бега. Вот вам и ответ на вопрос об уходе. Не все из нас могут просто взять и уйти отсюда, ведь тут все их имущество. Вам просто некуда идти, у некоторых здесь есть шанс сбежать из этих мест и скрыться у родственников или начать новую жизнь, но не у всех. Переселиться всей деревней мы тоже не сможем. Нас обнаружат. Нас обнаружат так или иначе. Вмешался Корион. Не забывайте, с ними скорее всего будет маг. И если он хорошо подкован в поисковой магии, то будет способен выйти на след кого-нибудь из деревни по ауре, оставленной на вещах. Мы можем полностью сжечь деревню. Но все равно нет гарантий, что сгорит абсолютно все. Стоит уцелеть хотя бы одной вещице с хорошим отпечатком ауры, наша песенка спета. Люди не знали, что сказать. Большинство были бледны и напуганы, не зная, что делать. Лишь Абган и его коллеги выглядели лучше остальных. Судя по всему, они что-то обдумывали, время от времени перекидываясь отдельными фразами. «Мы с тобой, Коу», — сказал Жоршик, являющийся единственным мастером-плотником в деревне. Остальные же его помощники были скорее подмастерьями. Они же являются одновременно и охотниками, следопытами и лесорубами. Хотя охота — это скорее было их хобби, на котором они неплохо зарабатывали. «Если нужно будет сражаться, думаю, мы сможем чем-нибудь помочь. Луками мы неплохо владеем, может попробовать соорудить чистокол. Есть у меня пару мыслей относительно ловушек, но будет сложно соорудить что-то в деревне. Вот если бы их в лес заманить. В лес не стоит. Отмахнусь от этой идеи Дрейгус. А если среди них будет маг огня? Попав в засаду, они запросто могут перегруппироваться и отступить. А маг напоследок подожжет лес. И тогда мы все зажаримся. Одни уголечки останутся. жоршик напряженно хмыкнул, раздумывая над услышанным. «Женщин и детей надо спрятать!» – вмешался староста. «С этим я согласен. Может, спрячем их у Кориона?» «Я не против», – отозвался самак. «Но это не постоянный вариант. Там нет места для того, чтобы разместить несколько десятков человек». нами вчетвером там довольно тесно, отчего приходится спать под открытым небом. Но на время битвы там будет безопасно. Сами рыцари не найдут туда дорогу без помощи мага, и то на то, чтобы развеять иллюзию, у него идет немало времени. Я много времени потратил на ее установку. «Сколько у нас времени?» – спросил староста. «Декады полторы, может меньше, может больше», – пожал плечами Дрейгус. «Все будет зависеть от того, как быстро соберется новый отряд. В худшем случае у нас есть дней пять, в лучшем – три декады. Но сколько бы времени у нас не было, надо использовать его на полную. Неплохо бы попробовать научить сражаться тех, кто может держать оружие». «Но мы не воины!» Как-то слишком жалобно протянул мельник, никогда бы не подумал, что у него может быть такой тонкий голосок. Обычно его речь твердая и громкая, настолько, что порой бьет по ушам, а сейчас мне даже как-то не по себе стало, ведь я в отличие от него не чувствовал страха перед первым легионом, лишь злость на них и на себя за свою слабость. Если хочешь жить, то придется драться. Но если тебе важнее своя шкура, скатертью дорога. Я никого не держу. Я обжег его взглядом, и он сразу потупился, понимая, что ничем не может не возразить. Если есть деньги, вали на все четыре стороны. Тогда давайте не будем тратить время тех, кто не будет участвовать в обороне поселения, и уж более детально обсудим, как мы будем сражаться». И пойдем в более удобное место. Все-таки подобные вещи вот так не обсуждаются. У меня есть планы деревни. Возможно, они помогут лучше придумать, как нам обороняться. Сказал староста. Стратегическое планирование никогда не было моей сильной чертой. В этом я убедился во время обсуждения обороны. лившимся почти три часа. Все мои познания в тактике и стратегии строились на военном оснащении нашего мира. Так что грамотно расставить лучников, учесть при этом дальность их стрельбы и удобные для ловушек места я не мог. К счастью, Дрейгус и Ригор, так как раньше были командирами, в этом неплохо разбирались. Поэтому большую часть нашей оборонительной стратегии придумали они. Единственное, с чем я мог им помочь, это растяжка, благо пару гранат у меня еще осталось. Прикинув, я решил, что лучше всего взрывать не сами гранаты, а поместить их в ведра с гвоздями. Регор пообещал найти их столько, сколько нужно, а если не найдет, то сделать, благо это не так уж и сложно. Не исключено, что рыцарей мы таким образом только поцарапаем, учитывая, что те с ног до головы закованные в прочные латы, которые не каждая стрела пробьет. Зато коней превратим в фарш, да и неразбериху внесем немалую. Взрыв, вне всякого сомнения, их оглушит, кого-то даже ранит. Этим мы и воспользуемся. Мага, если он будет ехать впереди, скорее всего убьет, Как я понял со слов Дрейгуса, волшебники не слишком жалуют латы легионной из-за тяжести и неудобства. Сейчас деревенские активно занимались сооружением оборонительных позиций. Вот Жоршик прошагал мимо меня, неся на плече два небольших бревна, поприветствовав коротким кивком. Прошёл день с момента собрания. Вчера я собирался сразу после обсуждения планов заняться осмотром доспехов, но неожиданно поплохело. Прав был Регор, рано мне еще нагружать себя, но, к сожалению, времени не было, поэтому сейчас я сидел на пороге дома кузнеца и ожидал, когда тот вернется. Куда Регор ушел с утра пораньше, я понятия не имел. В эту ночь я не возвращался на хутор Кориона, предпочтя переночевать в деревне. Хватит с меня той импровизированной лежанки и открытого неба. К тому же вот-вот должны были прийти дожди с севера, Не хотелось бы проснуться от ливня в лицо. Местом своей обители я выбрал наш постоялый двор. Благо, хозяин без проблем пустил меня. Ригор, разумеется, предлагал мне пожить у него дома, но я отказался по той же причине, по какой не хотел спать у себя. Слишком много воспоминаний. Даже сейчас, сидя на пороге, я чувствовал себя не своей тарелке и заходить внутрь я бы не рискнул без необходимости. «Давно ждешь, Коу?» Кузнец появился неожиданно, от отчего я даже вздрогнул. «Не очень», – ответил я ему, поднимаясь на ноги. «Ну как, ты выполнил мою просьбу?» Он тяжело вздохнул. «Отчасти. Я нашел подходящие доспехи и на глаз попробовал подогнать под тебя, насколько удачно, можно будет сказать только после примерки. Не исключено, что придется еще расширять, но это будет сложно. Будет большой риск того, что металл треснет. Доспехи Первого Легиона не слишком эластичны, зато прочнее многих. Внешним обликом я не занимался из-за нехватки времени. Не страшно. Я отмахнулся. Мы не скоро соберемся в путь, так что время еще будет. «Если не умрем», — хмуро сказал он. Если не умрём. Тем же тоном повторил я. Ну что, пойдём примерять? Кузнец вздохнул и повёл меня в свою кузню. Там всё оказалось по-старому, если не считать, что стол для заготовок не был пуст. Наспехи были аккуратно выложены деталь к детали. Так что уже сейчас можно было прикинуть, налезут ли они на меня. И как Иригор, я был согласен, что он налезут. Сапоги даже, возможно, великоваты будут. «Коу, ты не хочешь поговорить?» – спросил Регор, тоном на... настолько доверительным, насколько он вообще мог сказать. Вышло у него, надо сказать, очень неплохо, да и лицо правильное сделал. Но я на это не попадусь. «Мы вроде вчера поговорили». «Говорили, но мы не все обсудили. К примеру, ты даже не говоришь о своей руке». Делаешь вид, словно все в порядке, но это же не так. А что с ней? Спросил я и опустил глаза на культю. В сердце тут же что-то ёкнуло, и я вновь посмотрел на Ригора. Я просто не смотрю на нее. Может показаться бредом, но если не смотреть, то кажется, что она на месте. Даже сейчас я чувствую свои пальцы, хоть и понимаю, что их там уже нет. Тебя правда это не беспокоит? Это плата, Регор, рука, это плата за мою слабость, за слабость, из-за которой я не смог спасти свою семью. Ты не мог ничего поделать, не стоит винить себя. Мог, еще как мог, я мог бы убить их всех, пока они были на постоялом дворе, достаточно было просто закинуть к ним в окна гранаты, их превратило бы в фарш, а оставшихся я бы просто перестрелял из автомата. Я мог бы убить их всех, так что рука – это моя плата, в следующий раз так не будет. Лучше ты скажи, почему ты опустил руки? Я не опускал. Кузнец даже растерялся. Опустил? Не согласился я. Почему ты, человек, потерявший дочь и внука, просит меня опустить руки? Я не просил тебя сдаться. Прямо нет, но все, что ты говоришь, так или иначе, на это указывает. Ответь мне, почему ты не рвешься сломя голову в столицу и щурхрот? Я уже тебе сказал, я найду способ убить Атория и вернуть свою семью. Плевать, чего мне это будет стоить. Переживайте за какой-то руки, не смеши меня. Ригор смотрел на меня странным взглядом, после чего посмурнел и опустил глаза. Стоял он так долго, о чем-то раздумывая. Я его не тревожил, пусть подумает, возможно перестанет быть такой нянькой, от которой я уже порядком устал. Пока я стал осматривать элементы моей будущей экипировки, взял латную перчатку и одел ее на правую руку. Сделать это одной рукой оказалось сложно, но вполне осуществимо. Ремешки правда сам затянуть я не мог, но сейчас это не требовалось. Перчатка пришлась в руке, как влитая. Чтобы убедиться, я несколько раз согнул и разогнул пальцы. Неплохо, очень даже неплохо. Перчатка сидела хорошо, движение пальцев разумеется ограничивало, но не так сильно, как я полагал. Писать перо в ней будет сложно, но вот меч, думаю держать будет нормально. Пока не знаю, удобно ли лежит в ней рукоять автомата, надо смотреть, но идея с доспехом. Мне все больше начинает нравиться. Коу, ты уверен, что тебе это надо? Регор все-таки прервал молчание, но сменить тему так и не смог. Ты еще не выздоровел, в полной мере. Если переусердствовать сейчас, впоследствии сделаешь себе хуже. Будет ужасно, если раны откроются во время боя. Согласен, именно поэтому и нужны доспехи. Я так и не понимаю, зачем они тебе вообще нужны. Твой костюм легкий, а его защитные качества превосходят кожаные доспехи и кольчугу. Зачем тебе надевать лишнее железо? Ты обвинил меня в том, что я сдался, но сам так и не раскрыл своих планов. Что ты собираешься делать, как только мы разберемся с угрозой деревни? Вот первый твой правильный вопрос. Зачем мне доспехи и зачем они вообще мне нужны? Они мне нужны, потому что нет уверенности, что БТБ выдержит когти Вервульфов. Я должен быть подобен стальной скале. Мне нужно отправиться в запретный лес и вернуться оттуда. «Это безумие! Ты собрался воевать с хозяйкой леса?» Похоже, до него только сейчас дошло, почему я говорил о Вервульфах. «Именно так», – кивнул я. «Я говорил, что попал в этот мир именно там. и там находится очень много нужных мне вещей, опасных вещей. Если хотя бы половина из них уцелела, то с этим мы сможем сделать очень многое. Возможно, устроить переворот или теракт, я еще не решил. Как лучше использовать те вещи, но это не единственная причина, по которой я должен туда попасть. Вторая, это Аторий. Думаю, она может знать его слабости. И ты правда думаешь, что она тебе просто так все расскажет? Нет. Но я ее заставлю. Плевать, чего это будет стоить. Лучше умереть, пытаясь выяснить слабости Бога, чем сидеть и пытаться смириться с потерей. «Коу, ты похож на одержимого», – неожиданно сказал он, и я удивленно посмотрел на кузнеца. Неужели я правда так выгляжу со стороны, как одержимый? Хотя, ничего удивительного, я грежу тем, что убью Бога, пойду по трупам, но верну свою жену и сына, и ради призрачного шанса готов сунуть голову в пасть опаснейшим тварям Нагдо и их страшной хозяйке. Думаю, это и вправду можно назвать одержимостью. С другой стороны, мы вероятнее всего по-разному смотрим на ситуацию. Для Регора мысль о том, чтобы убить Бога или хотя бы выступить против Него, неподъемно сама по себе. Всю свою жизнь он жил по устоям этого мира, но я-то нет. Помню горячую кровь у Пхалиши на своем лице, и чему меня мой мир научил, так это тому, что если у кого-то идет кровь, его можно убить, главное знать способ. «Поможешь мне его одеть?» – спросил я, оставив без комментариев его замечания. пусть считает, как хочет. Больше он не произнес ни слова, пока помогал мне влезть в броню. Все-таки Регор был прав, его надо было еще подгонять, притом основательно. Нагрудник был довольно узким, из-за чего дышать было тяжело, а собаки, как я и предполагал, были великоваты. Даже страшно представить, какие были лапы прежнего владельца. Походив немного, я удовлетворился результатом. Да, немного неудобно, но тяжести благодаря мускульным усилителям я не чувствовал. Зато прибавил и в рост, и в ширину, став выглядеть очень внушительно. Жалко, зеркала нет, чтобы оценить в полной мере. «А их оружие где?», – поинтересовался я. «Тут», – сказал Регор и пошел куда-то за дом. Я последовал за ним. За домом обнаружилась новая куча, которой раньше не было, укрытая плотной тканью для защиты от дождя, да и просто сокрытие от любопытных глаз. под тканью находились две большие кучи. В одной лежало оружие, в другой доспехи. На вопрос, почему он хранит их тут, под открытым небом кузнец ответил просто. А где еще? Не у себя в мастерской же. Они все-таки не на виду, а если какой стране в город войдет? И заглянет, как ты думаешь, не покажется ли ему странным, что у нас тут латы первого легиона лежат? Я лишь положал плечами. Гости в деревне бывали, но не часто. Отчего я удивлен тем, что местный постоялый двор все еще функционирует. Все-таки доход от того, что наши мужики по вечерам собираются там выпить раз-два в декаду, невелик. В как я копался недолго, найдя желаемое. На самом деле мне действительно повезло найти двуручный меч, а ведь вполне могло и не быть. Хотя, как я понимал со слов Ригора, у каждого рыцаря было запасное оружие. Так что тут была полная коллекция добра, которая мы собрали с мертвецов. Невеликоват ли он? Ты не сможешь нормально сражаться двуручным оружием одной рукой, сказал мне кузнец. Но я его не подслушал и сделал пару взмахов мечом. Нормально. Он, конечно, великоват, и им одной рукой не очень удобно орудовать, но приноровиться можно. БТБ работает как часы, и вес меча роли особого не играет. Я его, конечно, ощущаю, но на уровне одноручного оружия. Он туповат. Не мешало бы заточить, если ты правда намерен его использовать. Посоветовал Регор, скрестив руки на груди. Я кивнув, показав, что услышал его. После чего попросил отобрать в этой куче доспехов на грудник похуже, который не слишком жалко испортить. Кузнец стал спорить и выполнил просьбу. Выбранная им кираса оказалась той самой, которую я знатно приложил кулаком. Такую вмятину грех забыть. Приняв железку из его рук, я подошел к ближайшему столбику, вбитому в землю, и закрепил ее на нем. Вышло не очень надежно, учитывая, что делать все пришлось одной рукой, но этого и не требовалось. Помощи я не просил, надо постепенно привыкать обходиться только правой. Я замахнулся мечом и почувствовал, как мускульные усилители стали давить на руку, сообщая, что достигнут максимум усилия и лишь после этого рубанул мечом по керасе. Эффект оказался не совсем таким, каким я ожидал. Предполагалось, что Кираса будет разрублена надвое, но вышло так, что меч застрял приблизительно на середине бревна, разрубив лишь половину доспеха. «Я же говорил, он тупой», – разосавано сказал Регор, подходя к распорутому наполовину доспеху. «Но вышло у тебя знатно, я даже двумя руками бы так не смог. Думаю, если его нормально заточить, то ты перерубишь человека пополам». Этого и добиваюсь. Раз смогу разрубить латника вместе с доспехом, то думаю, голову Вервульфа снести будет несложно. Я еще пару мгновений оценивающее осмотрел клинок, после чего посмотрел на Ригора. Как насчет спарринга? Что? Нет, даже не проси. Ты еще не восстановился. Мне надо оценить доспехи и их подвижность. К тому же... Нужно потренироваться в обращении с мечом. Теперь у меня не будет возможности в случае чего браться за рукоять двумя руками. К тому же я впервые махаю таким длинным клинком. Мне все равно. Кузнец демонстративно скрестил руки на груди. Найди себе другого противника. Я не собираюсь помогать тебе себя мучить. Вот же упрямец, что он заладил. Самочувствие, самочувствие. Я уже в порядке. Тихо прорычав, я стал прикидывать, кого можно попросить поучаствовать в спарринге. И в итоге у меня был только один кандидат, бывший дезертир. Но искать-то его не пришлось, словно по волшебству он появился сам, выйдя за стены дома. — Я помогу тебе, — сказал Дрейгус и подошел к куче и стал выбирать себе оружие. Выбрав неплохой, на мой взгляд, полуторный меч, он перевел взгляд на Ригора и спросил. Ты не против, если чуть позже я... Опробую подобрать себе доспехи. Все-таки я собираюсь принять участие в будущей битве и не очень хочу драться налегке. Мне все равно. Регор пожал плечами. Хотя по его лицу было ясно, что он зол на Дрейгуса, что тот решил помочь мне в моем же самоубийстве. Трофеи общие, забирай, что необходимо. Лишь после этого бывший легионер повернулся ко мне и принял боевую стойку. Весьма интересную, кстати, я такой еще не видел. А вот Регор даже приствистнул. «Так ты владеешь южным стилем? Неплохо, неплохо!» Как-то странно хмыкнул кузнец. «Давненько я не видел его. Сейчас наиболее популярна северная школа». Моим учителем был Герин Вазнард, а он как раз разрабатывал свой стиль, основанный на южной школе фехтования. Тебя тренировал сам небесный клинок? Регор выпучил глаза, теперь смотря на Дрейгуса с неким подобием уважения. Тренировал это сильно сказано. Мне показалось, или наш боевой рыцарь впервые за все это время засмущался. Просто... Просто пару лет назад прошла инициатива от Верховного Жреца, что необходимо улучшить мастерство капитанов. Случайным образом были выбраны 15 капитанов и в течение нескольких месяцев нас тренировал сам Герин. Разумеется, этого недостаточно, чтобы полностью овладеть Южной Школой, но основы он нам дал. Дальше все зависело от нашей практики. «Вот она как!» А правду говорят, что его меч настолько быстр, что его не видно взгляду. В голосе кузнеца было немалое любопытство. Кажется, он уже и забыл, что я тут, сильно раненый, решил устроить небольшую дуэль. «Еще быстрее», – улыбнулся Дрейгус. Пару раз он показал нам приемы уровня мастера, и меч в его руках действительно исчезал. А разрез по его словам получался таким тонким, что враг не сразу понимал, что он уже мертв. Извините, что прерываю, но, может, объясните, о чем вы? Меня немного утомил этот разговор, учитывая, что я понятия не имел, о чем они толкуют. Какие-то мечники, школы фехтования. Прости, коул, раздосаванно сказал Дрэгглс. Ты же не из этого мира, поэтому не знаешь». Существуют так называемые «шесть мечников» или «шесть мастеров». Первый, король Нагдо, был большим любителем воинских искусств и организовал турнир. Доселе невиданного размаха. Он хотел найти сильнейшего мастера меча и взять его на службу. К тому же он пообещал дать этому мечнику столько золота, сколько он весит. Дай догадаюсь, желающих было много? «Не передать словами», – кивнул бывший легионер. В хрониках говорилось, что всего участвовало больше пяти тысяч воинов, но финал турнира стал для всех неожиданностью. Там оказалось шесть воинов, равных по силе, а король был так завооружен красотой и мастерством их, не похожих друг на друга стилей, что принял на службу всех шестерых. Каждому был дарован титул и золото, как и обещал король. С тех самых пор турнир шести приобрел форму традиции, нынешние мастера меча уже не служат королю, если разумеется сами того не захотят. Думаю, еще надо сказать, что существовать в мире одновременно могут лишь шесть мастеров меча, если один из них погибает, устраивается турнир, где выбирают нового. Магия и магические зелья запрещены, за этим строго наблюдают маги. Победить можно либо грубой силой, или мастерством. А дерутся до смерти? Не обязательно, но и такое случается. Убийство не приветствуется, но если такое произошло, то обстоятельства очень внимательно изучаются. Если смерть – несчастный случай, то воину ничего не грозит. Но вот если он сделал это специально, то его вполне могут исключить из турнира. Хотя и тут есть лазейка. Допускается убийство, если противник намного слабее тебя. Это вообще как? Не понял я. Случается, что в поздние круги турнира попадают случайные люди, которым повезло или противники попались слабее. Такое случается. И поэтому они встречаются с настоящим мастером, который убивает его за пару ударов меча. И здесь не вина мастера, а вина противника, что он слишком слаб. Теперь я начинаю понимать. Идя на турнир, ты должен быть уверен в своих силах. Именно. Забавно. Но этот разговор о рыцарях и турнирах как-то разрядил мое напряжение. Весь вчерашний день нервы были подобны натянутой струне и казалось. вот-вот порвутся. Погром у себя в доме должен был помочь, но вышло наоборот. Ведь возникла необходимость провести непростой разговор с Корионом. «А вы знаете всех шестерых мечников?» – поинтересовался я. «Почти», – пожал плечами Регор. «Настоящего имени Клинка Запада я не знаю». но он ослышан, что он мутный тип, вроде как от грабежами или чем-то вроде. Если мне не изменяет память, его звали Файнс. Дрейгус погладил бородку и задумчиво посмотрел куда-то наверх. И он действительно человек с сомнительной репутацией. Сейчас живет в Авине, но это лишь слухи. Мы с ригором переглянулись. Это что выходит, мы тогда наткнулись на одного из сильнейших воинов Нагдо? если все эти их рассказы правда, то выходит, что тогда мы с Ригором еще легко отделались. Интересный рассказ, сказал я, взмахнув клинком. Но ну, может быть так и приступим? Согласен, кивнул Дрейгус, а Ригор проворчал что-то неразборчивое. Дрейгус напал неожиданно. Только он стоял передо мной, и вот я едва увернулся от клинка, целищего мне в голову. Не растерявшись, попробовал отмахнуться, но рыцарь ловко поднырнул под двуручник и снова попробовал меня зацепить. В этот раз доспех меня спас, и на керасе осталась глубокая вертикальная царапина. «Не расслабляйся!» – крикнул он и нанес удар ногой под колено. Больно мне не было, БТБ компенсировал удар, но законы физики никто не отменял. Так что толчок я все равно почувствовал и незамедлительно упал на одно колено. В этот же момент дала себе знать Бог, скрутив меня в бараний рог. «Может, закончим?» – деликатно спросил Дрейгус, видя, что мне больно. «Нет». Сквозь зубы процедил я и рывком поднялся. Я перешел в атаку, несмотря на то, что ранее это не очень понравилось. где-то уже через минуту махания мечом перестал обращать на нее внимание. Боль ушла куда-то на второй план, заставляя меня сражаться ожесточеннее, но это не очень помогало против опытного воина. А ведь будь у него меч в том лесу, когда мы впервые встретились, то в случае схватки еще не факт, чтобы я победил, хотя тогда у меня был с собой автомат. В этот момент Рыцарь выполнил какой-то хитрый прием и в последний момент он очень ловко изменил удар, ловко парировав мой меч. Он вообще, к слову, даже не пытался блокировать мои удары, чаще просто отводив атаку в сторону. Это было разумно, ведь я вполне мог переломить его меч, если хорошенько ударить или просто выбить из рук. А вот моя техника владения мечом была просто ужасна. Это даже фехтованием назвать было нельзя. Мало того, что я год уже не тренировался, так еще и меч был длинный и непривычный. Когда у Литы появился животик, она перестала затаскивать меня на спарринги, чему я тогда был несказанно рад. А вот сейчас уже жалел, что не упрашивал Ригора со мной позаниматься. За год я практически растерял все те немногие навыки, которые вколачивала в меня жена. Наша с бывшим легионером битва длилась всего минут пять, но казалось, что прошла вечность. Стоило мне сесть на отдых, как тут же дала себе знать рано. Да и пот тёк с меня рекой. Будь это реальная битва, Дрейгус непременно меня бы убил. «Не волнуйся», — сказал он, усевшись рядом, — «в настоящей битве всё будет проще. Пусть у тебя прошивая техника, но вот сила удара очень хорошая». Не забывай, что наши противники одеты так же, как и ты. Двигаться им так же тяжело. Вот с этим бы я поспорил. ПТБ компенсировал вес брони, и по сути, я чувствую только ограниченность в движениях. Но вот ловкость и скорость ней страдать будет слабо. «Повторим вечером?» – спросил я, хотя тело явно было против. «Уверен?» – я кивнул ему в ответ. Ну тогда я подыщу себе комплект брони. Ты сразу почувствуешь разницу в схватке. Схватка с Дрейгусом вымотала меня сильнее, чем я мог представить. После того, как с меня сняли броню, пришлось пойти прилечь. Даже не стал идти до гостиницы, Олег прямо в доме Регора, в том самом углу дома, где не было окон. Даже болезненные воспоминания ушли куда-то на второй план, усталость была сильнее. Боюсь, что если бы отправился к Ориону сразу после схватки, то свалился бы без сознания где-нибудь на полпути. Проснулся я уже к закату и выругался, так как планировал поспать всего часик. А вышло, что спал минимум четыре. Нехорошо это. Орион любитель ложится спать с закатом, в отличие от Регора. который, в свою очередь, наоборот, часто засиживался в кузне. Часто бывало, что к нам приходили соседи, которых стук кузнечного молота крайне раздражал. Сон действительно принес облегчение, хотя кое-какие мышцы уже давали о себе знать. Собираться не стал, все равно, когда заваливался спать, БТБ была на мне. Заодно решил проверить и уровень заряда батареи, который меня порадовал. За весь день потратил всего 8% заряда, а ведь я сегодня его более чем активно использовал. Ригор не стал препятствовать, лишь хотел составить компанию в походе к Ориону, но я был против. Разговор предстоял весьма деликатный, опросить кузнеца подождать снаружи было невежливо. Тот поначалу сопротивлялся, но в итоге сдался, лишь сказав мне напоследок, «Ты когда будешь учиться магичеству...» Не спали там ничего. Я как-то у него гнилую лавку сломал, так он так и зарался. Усмехнувшись, я направился к магу, молясь Богу, чтобы он не лег спать. Не то, чтобы разговор был срочный, но я уже решил для себя, что все выясню сегодня. Завтра опять могут сдать нервы или возникнуть срочные дела. К моему счастью, дядя Литы не спал». Когда я вошел в дом, тот обнаружился еще сидящим на полу и погруженным в работу. Вокруг было раскидано много книг. Судя по всему, у него сейчас кипела какая-то нешуточная работа. «Коу, я рад, что ты передумал и решил остаться тут. Я немного занят, но ты располагайся», – сказал он, взглянув на меня всего лишь краем глаза. «Я тут не поэтому». Он нахмурился в своей привычной манере указал рукой на стол неподалеку. Приняв приглашение, я сел поудобнее, морально готовясь к непростому разговору. Вероятно, заметив что-то на моем лице, он нахмурился еще больше, догадываясь, что теперь к работе он вернется не скоро. «Со мной что-то происходит». Вздохнул я. Я не имею ни малейшего понятия «что». «Можно больше конкретики?» – спросил он. «Я не могу дистанционно читать мысли. Я не знаю, как это объяснить. Странные сны, которые кажутся явью. Та магия, которая сожгла руку. Ведь мой дар почти не раскрыт. Я не изучал ни одного заклинания и в один момент проделал дыру в груди того рыцаря. А сегодня Тео сказал, что у меня на какое-то мгновение... глаза стали желтыми. Корион тяжело вздохнул и поднялся с колен. Молча подойдя, он положил руку мне на виски и прикрыл глаза. Татуировки на его руках едва заметно засияли, а внутрь моей головы словно полезли невидимые щупальца. Ощущение было крайне неприятное, но я молча терпел, пока он закончит. Радовало, что в этот раз он не пытался больше лезть в мою память. Впрочем, В этот раз я не стал бы ему мешать. Судя по всему, это занятие отняло много сил у немолодого мага. Закончив, он устало плюхнулся на кровать и как-то странно посмотрел. «Расскажи мне об этих снах», – мягко попросил он. В голосе Кориона явственно читалась усталость, и я хотел предложить ему перенести все на завтра, но передумал. Нельзя постоянно откладывать этот вопрос. и я рассказал. Не стал ничего темнить, рассказал, как в Вавине она впервые явилась мне во сне в облике Литы, а потом, явив свое настоящее обличие, стала заливать мне свою кровь в рот. Как после этого все тело скрутилось судорогой, говорить было тяжело и страшно, ведь не было ни малейшего представлений, как отреагирует на это маг. «Тебе снилось это когда-нибудь еще?» да. Пару раз. Не стал скрывать я. Первый раз она все еще скрывалась за образом Литы, но в дальнейшем нет. И каждый раз ты пил ее кровь? Нет, это было только один раз, в Авене. И вы каждый раз? Да. Ответил я, не став ждать, когда он закончит. На самом деле меня этот вопрос раздражал, ведь мы оба понимали, что это не просто сны. К тому же, я чувствовал некую вину по отношению к Лите. Она-то об этом не знала. «А ты пробовал сопротивляться?» «Да, нет. Первый раз – да, а впоследствии – нет». «Почему?» «Это сложно объяснить. Внутри я уже начинал закипать. Снова. Мне и вправду стало труднее управлять своими эмоциями». А раньше так не было, со мной точно что-то происходит. Это… это похоже на чувство правильности, словно так и должно быть, а в последний раз мне показалось, что мы с ней стали единым существом, она буквально растворилась во мне. «И почему ты молчал все это время?», – спросил он холодным голосом. В нем я явственно слышал осуждение. Но ответить не было нечего. Мы молчали, наверное, пару минут. Карион по-обычному хмурился, а я с неким волнением ждал его выводов. Думаю, стоит сказать тебе, что странности мысли ты заметили давно. Она привела тебя ко мне первый раз именно в надежде, что я, возможно, что-нибудь скажу. В твою рану попало что-то инородное, имеющее Частично магическое, частично материальное состояние. Не имея ни малейшего понятия, что это было, но оно тут же внедрилось в твою энергетическую структуру. Возможно, в Академии магии бы что-нибудь и придумали, но я в ресурсах и возможностях сильно ограничен. Значит, ты знаешь, что это? Не знаю. Да и поздно уже об этом думать. Тебя давно последний раз беспокоил Шрам? Давно, — призадумался я, И действительно, раньше он то и дело давал себе знать, но теперь я о нем почти забыл. Так я и думал, что бы это ни было, оно растворилось в твоей ауре и изменило тебя. Пока что проявления не так явны, но кто знает, что будет дальше. «Думаю, ответить, что с тобой не так, может только одно существо дать». «Ах, Халиша», – сквозь зубы процедил я. «Похоже, появился дополнительный повод идти в ее владение». «Именно так», – как-то горько вздохнул Корион. «Лишь хозяйка леса может сказать, что она с тобой сделала, но идти туда – самоубийство». Еще никто, кто входил в ее владение, не возвращался живым. Я возвращался. Тебе повезло, отмахнулся мак. Если бы не река, то там бы ты и нашел свою могилу, хотя, вероятнее всего, ты бы стал пищей для Вервульфов. Я собираюсь отправиться туда. Сообщил я ему. после чего кратко перечислил причины, зачем мне это надо. «Да ты спятил!» Как-то очень бурно отреагировал Корион. Он был не очень эмоциональным человеком, и такая бурная реакция с его стороны для меня была в новинку. «Это безумная падшая богиня! Думаешь, ты придешь, и она с улыбкой расскажет тебе все, что ты хочешь? Да ты умрешь там!» Но сны... Они-то что-то значат. Не просто так она мне снится. И мне кажется, именно благодаря ей я смог использовать ту магию. Стал возражать ему я. Она может что-то знать. К примеру, как убить Атория. А ты не задумывался, что это ловушка? Что она подобными снами заманивает тебя? К тому же, убить Бога? Коу! «Да ты послушай себя, у нас есть всего один шанс спасти Литу и Тейна, если они будут за пределами Щурхарта. Если Литу передадут, к примеру, в Академию, а Тейна в приют, то, возможно, есть еще шанс. Ты же сам в это не веришь. Ты видел, как он на нее смотрел?» «Я должен верить», – обреченно сказал маг. Ведь если они в крепости Атория, мы их больше не увидим. Еще один. Господи, да что не так с этими людьми? Почему, черт побери, они сложили руки? Где злость и желание вернуть своих близких? Прямо хотелось схватить мага за плечи и хорошенько тряхнуть. «Ты должен обучить меня магии», – твердо сказал я. Мне нужно повторить то, что я тогда сделал. Тебе руки было мало? Он посмотрел на меня, как на идиота. Да и сомневаюсь, что у тебя выйдет. То, что случилось тогда, кроме как чудом, не назвать. Ты в одно мгновение втянул в себя энергию из окружающей среды и трансформировал ее в молнию. Основы впитывания маны ты знаешь. и должен понимать, что впитывание происходит постепенно, и для этого нужна концентрация. Пассивное впитывание опытных магов же настолько медленное, что это порой занимает пару декад. «Да не нужен мне заряд такой мощности», — отмахнулся я от его слов. Разумеется, обучиться чему-то подобному я не надеюсь. Та ситуация была именно чудом, и я не строю ложных иллюзий. Но мне жизненно необходимо научиться создавать молнии. Пусть не сильные, но молнии. Я не понимаю, зачем. Слабые молнии можно научиться создавать, но толку от них будет мало. Ты максимум сможешь оглушить одного-двух противников и то лишь на пару мгновений. Против мага они будут бесполезны, да и против вервульфов, вероятно, тоже. Этим ты их только разозлишь. Я не в качестве оружия хочу их использовать. По крайней мере пока. Помнишь, я говорил тебе про особенности моего костюма? Что он питается от солнечного света и тому подобие. В ответ он кивнул, не совсем понимая, к чему я веду. Солнце может его питать, но той энергии очень мало. Зато хорошим топливом для него является электричество. «Теперь я понимаю. Собираешься ими снабжать одежду энергией. А просто маной нельзя?» «Многие магические артефакты также часто нуждаются в подпитке, но зачем тратить время на изменение структуры энергии?» «Костюм не магический». Чуть ли не простонал я. Эту фразу я повторял, наверное, раз пять, а то и больше. Если Регор вполне мог назвать вибронож зачарованным кинжалом, то от настоящего мага подобное слышать было странно. Мак наотрез отказывался верить, что это продукт технологии, а не магии. «То, что ты не понимаешь принципов работы собственных вещей, не значит, что магии в них нет», – не унимался он. «Неудивительно, ведь я правда не мог объяснить принципы работы БТБ». Это были технологии выше моего понимания. Хорошо, я попробую дать тебе ускоренный курс боевых заклинаний. Не уверен, что за декаду что-то получится, но, по крайней мере, попробуем».